Упражнения для дыхания. Уже на втором или третьем занятии аутогенной тренировки многие слушатели отмечают, что ощущение тяжести и теплоты в мышцах сопровождается изменениями в ритме и глубине дыхания, которое становится спокойнее и равномернее. Формула самовнушения для дыхания звучит так: Дыхание полностью спокойное. Как и в предшествующих упражнениях, формула для дыхания не является актом волевого воздействия, сознательно регламентирующим частоту и глубину вдохов и выдохов. При выполнении этого упражнения Шульц рекомендовал представить себя плавающим на спине, когда над водой находятся только рот, нос и глаза. Он также предложил вариант формулы, исключающий сознательное вмешательство в рефлекторный механизм дыхания. Мне дышится легко и спокойно. Эта формула хороша тем, что концентрирует внимание на цели упражнения и сводит к минимуму сознательное целенаправленное управление. Частота и глубина дыхания, а также объём вдыхаемого и выдыхаемого воздуха у разных людей отличаются. Поэтому венский психотерапевт Генрих Вальнёфер с полным основанием считает формулу дыхания спокойное и равномерное универсальной для людей с восприимчивой вегетативной нервной системой. Психофизические механизмы, используемые в упражнении для дыхания, довольно очевидны, хотя овладение ими может составить трудности. Дыхание регулируется подкорковым центром, научившись управлять которым, можно изменять объём поступающего в организм кислорода и, следовательно, интенсивность всех окислительных процессов организма, а через них управлять уровнем психической и физической активности. Кроме того, дыхание прямо связано с эмоциональным состоянием. Оно затрудняется в состоянии депрессии и дискомфорта и становится ровным и глубоким при эмоциональном подъеме. Вспомните, все мы вздыхаем с облегчением, когда неприятности остаются позади. Нам трудно дышать, когда мы нервничаем или переутомлены. Мышцы бронхов реагируют на стрессовые ситуации с пазматическим сокращением и тогда у нас перехватывает дыхание. Но и в повседневных ситуациях дыхание чутко реагирует на изменения психических состояний. Бывает, что человек засыпает и дышит спокойно и ровно, но стоит ему вспомнить о каком-либо взволновавшем его событии, как частота дыхания возрастает. Как и при выполнении предыдущих заданий, формулу для дыхания следует произносить, сконцентрировавшись на работе этого органа. Например, представь в себе, как легко и приятно дышится во время прогулки в сосновом лесу после весенней грозы и так далее.